А что нам осталось? Я знала, что сплю. Я лежала на кровати, под головой ощущала подушку, глаза мои были закрыты, и в то же время я шла по улице. Начался дождь. Я поднесла руку к голове, волосы были мокрыми, затем подняла голову вверх. Подпирая Подпираяmatchтами брюхо серой тучи, высоко в небе парил корабль, военный корабль. Он был свинцового цвета, под его корпусом работали винты. Удивительное ощущение. Я чувствовала, что волосы мои мокры от начинающегося дождя, и в тот же момент я знала, что сплю и лежу в своей постели. Потом передо мной выросла крепость. Вместо кирпичей она была выложена из грозовых облаков, но каждая из них казалось настолько малым, что равнялась по величине капли воды. Крепость закрывала всё небо. Потом меня схватили за руку, и я проснулась от испуга. Светлана чувствительно трясла Люду за руку. Люсик, ты собираешься вставать? У Светланы институтской приятельницы имелась дурная привычка тянуть слова. Ещё она обожала давать уменьшительное название своим знакомым: Олечка, Танечка, Димочка. Лишь Люда требовала, чтобы её звали безо всяких ласкательных суффиксов. Но а её претензии Светлана оставляла без внимания. Нам выходить через два часа. А думала ты меня с днём рождения поздравить хочешь? Пошутила Люда. Кстати, да, Люсик, поздравляю тебя с днём рождения. Светлана не могла удержаться от искушения снова уменьшить люди на имя. Желаю, чтобы всё удавалось карьеры тебе и всего-всего, что ты сама пожелаешь. С этими словами Светлана протянула подруге набор с гелем и шампунем. Нельзя сказать, что они сильно дружили, скорее, приятельствовали ещё с институтских времён. После окончания альма-матер Светлана пошла преподавать в школу. А Люда окончила компьютерные курсы и устроилась начальником склада. С личной жизнью у обеих не ладилось. Светлана была излишне занудной и правильной особой, имеющей десяток лишних килограммов. В своё время сокурсницы пришли к выводу, если бы ей похудеть, да, перекрасить тусклые волосы в более живой цвет, то из неё бы получилась очень даже симпатичная девушка. Но Светлана была из тех девиц, которые считали, что мужчина должен полюбить её исключительно за прекрасную душу, только желающих пока не находилось. Люда же пережила два неудачных романа и с тех пор так и не нашла в себе сил на третий. Остальные подруги из их компании повыскакивали замуж и детьми. Так что, когда Люда решила сделать себе подарок к своему 27 летию в виде путешествия по средневековым замкам, компанию ей смогла составить только Светлана. После обзорной экскурсии по городу оставалось ещё уйма времени. Люда решила отметить свой день рождения с размахом и предложила подруге ни в чём себе не отказывать. Они зашли в ресторан и долго выбирали, что заказать. Глаза разбегались. Приятельницы ждали, пока повар приготовит королевские креветки в вине и с чесноком, когда к ним подошёл молодой мужчина. Сначала он обратился к ним на английском, но, выяснив, что перед ним две русские барышни, с лёгкостью перешёл на их родной язык. Экскурсию приобрести не желаете? Светлана с подозрением уставилась на незнакомца. Гид заранее предупредила, чтобы экскурсии брали только через неё, мол, в городе полно всяких проходимцев, которые горят желанием обмануть туристов. "Нет, спасибо", отказалась она. "На завтрашний день в замок дракона его открывают раз в 10 лет", заговорщическим шепотом поведал мужчина. "Замок дракона? Его открыли?" Людиному изумлению не было предела. Берём, конечно же. Можете за дополнительную плату забронировать апартаменты в гостинице при замке, добавил он. Ночь с привидениями вам не гарантирую, но вечерняя экскурсия по подземельям замка в эту стоимость входит. Светлана пыталась что-то прокомментировать по поводу неосмотрительности всего этого предприятия, но льоду уже охватил азарт. Ты что? Её глаза горели восторгом. Это же замок дракона, родовой замок драконов, оттуда берёт начало их знаменитый род. Люсик, ты заблуждаешься. Светлана не верила в сказки. Уже установлено, что драконья летопись — это, фальшивка, и никаких драконов в никогда не существовало. Люда разозлилась. Зря она поехала со Светланой. Всё-таки они слишком разные. Никакая это не фальшивка. Люда повысила голос. Были произведены новые исследования, и они подтвердили её подлинность. Ой, ну как знаешь, протянула Светлана. Я, конечно же, поеду, но верить во все эти сказки уж вольте. Я вошла в крепость, просочившись сквозь облака. Внутри замок поражал своими размерами. Его потолок сливался с плачущим небом. С улицы доносился звук работающих винтов корабля, и в тот же момент я знала, что сплю и вижу сон. Послышалось потрескивание. Я оглянулась. Крейсер ворвался в башню и открыл огонь. Молнии били в меня из стен. Я пыталась закрыться от них руками. Огненная стрела прошла сквозь правую кисть. Я зарычала от боли, выдохнув пламя. Когда Люда проснулась, то долго не могла вернуть чувствительность онемевшим рукам. "Приснится же такое", подумала она. "Мечтать надо меньше перед сном". Основательная Светлана уже приготовилась к экскурсии, так что люди пришлось собираться на бегу. Небольшой автобус петлял по горному серпантину. Мелкие камушки с шорохом осыпались вниз по склону. Народу было немного, человек 15. Гид, молодой лысеющий очкарик, вел экскурсию сначала на английском, затем на местном, и лишь потом на русском языке. Так что приятельницы не всегда успевали среагировать на очередную достопримечательность, появляющуюся после поворота. Замок Дракона до последнего скрывался за скалой, нависающей над дорогой. В отличие от остроконечных средневековых замков, крепость поражала воображение своими размерами и массивными тяжёлыми башнями. По периметру она была обнесена стеной высотой с три этажа. Ширина стены, как заметил гид, позволяла горцевать на ней четырём всадникам, выстроенным в шеренге. Люси впервые удалось увидеть незасыпанный крепостной ров, полностью наполненный водой. Автобус, чихнув напоследок, остановился перед узким мостом, ведущим в башню. Сам замок был построен из почерневшего от времени песчаника. Если вы заметили, то по форме замок напоминает корону: четыре венца по краям и пятый, самый крупный, в середине. Экскурсовод не дал туристам задержаться у стен и повёл их к огромным распахнутым вратам. В зале их встретил вчерашний мужчина, продававший билеты. Он был одет в костюм менестреля. Сегодня Людмиле удалось рассмотреть его поподробнее: среднего роста, поджарый, с узким лицом и очень внимательными карими глазами. Послышалась мелодичная песня: Разрушена крепость, стены сжёт пламень, а что нам осталось пепел да камень. Менестрель пел приятным баритоном. Люда от удовольствия покрылась мурашками. Осаждённая крепость, гибнущие люди, огонь, падающий с неба вся эта картина предстала в её воображении. Рядом, не кстати, захихикала Светлана. Как романтично, Хихи! Интересно, а танцы тут будут? Люда шикнула на неё. Нельзя же себя вести так неприлично. Мистрель низко склонился в поклоне и пригласил туристов в замок. Своды огромного хола терялись в полумраке. одно мгновение Люси казалось, что над нею расползлось темнеющее небо. Голос экскурсовода сопровождался эхом в огромном помещении. Если вы прикоснетесь к стенам, то обнаружите, что они слишком гладкие для камня. Как говорится в первоисточнике, материалом для строительства замка послужили грозовые тучи, обработанные драконьим огнем». Первый дракон погиб, убитый молнией. Его тело послужило фундаментом замка. Саму крепость достраивал уже его правнук, Рагорх III, в 10 веке до нашей эры. А можно поинтересоваться, откаслившись, спросила Светлана. А почему тогда не были произведены раскопки замка, если, как вы говорите, скелет дракона находится под ним? Замок находится в частной собственности, ответил гид. Его владелец разрешения не даёт. Ещё бы, буркнула Светлана. Он же не дурак, они раскопают, а там никаких костей. Кто же тогда будет на экскурсию ездить? А разве ещё живы потопки драконов оборотней? спросила одна туристка необъятных размеров. Вы ещё скажите, что среди нас живут драконы, усмехнулся пожилой мужчина. Господа, я не имею права комментировать ваши предположения по поводу хозяина замка, отрезал гид. Это личная тайна и не моя. Люда не слышала их перепалку, она с интересом разглядывала витражные окна, на которых были изображены сцены сражений драконов и неведомых чудовищ. Экскурсовод продолжил: "Думаю, вы все отметили для себя, что стены замка теплые, хотя песчаник достаточно холодный камень. Это также служит подтверждением теории, что внутри замка спят молнии. именно они согревают крепость. Стенам замка удалось пережить землетрясение во втором веке нашей эры, когда сокрушились многие величайшие достижения человеческой цивилизации. А хозяева замка все время драконами были? Задал вопрос веснушчатый мальчишка лет 13. В большую часть времени они сохраняли человеческое обличие, с раздражением в голосе ответил гид. Интересно, а у них были романы с обычными женщинами? Томного просила необъятная туристка. Люда не удержалась от ехидства. А вы бы согласились закрутить роман с гориллой? Мы для них примерно то же, что обезьяны для нас. Туристка обиделась, но гид поддержал Люду. Свидетельств таких отношений не сохранилось. Драконы посвящали себя поиску идеального, и лишь достигнув совершенства, они вступали в брак с себе подобными. А что это за поиск? поинтересовался мальчишка. Гармония красок и звука. Люда при этих словах заскучала. Зато Светлана наоборот оживилась. Владение словом и полетом, поиск прекрасного в уродливом, изменении реальности. Ну, всколыхнулась туристка. Любой талантливый человек так может. Гид возразил. Я бы не сказал. Радуга дракона состоит не из семи цветов, а 120. Звуковой диапазона у них гораздо шире. Только драконов этих не существует, снова вмешался пожилой мужчина. У вас есть доказательства? спросил гид. Люда отключилась от разговора. Драконью летопись она знала в совершенстве. Ей гораздо интереснее было потрогать стены руками, рассмотреть витражи и гобелены, насладиться идеальными формами статуй. Фотосъёмка была запрещена, поэтому Люда старалась запомнить как можно больше. Экскурсия пролетела быстро. По её окончанию выяснилось, что в замке на ужин с ночёвкой остаются лишь Люда со Светланой, остальные возвращаются в город. Гид провёл приятельниц в правое крыло замка. Здесь помещения были современные и со всеми удобствами, даже с телевизором и кондиционером. Приятельницы переоделись в вечернее платье и спустились в уютную столовую. Тут царил полумрак, горели свечи в ажурных канделябрах, звучала знакомая музыка. Поломаны крылья, попра на жалости, в горе забвения, всё, что осталось. Официантов не было, менестрель с гидом сами прислуживали за столом. Хи-хи, жаль, Лёсик, что твой день рождения не сегодня, было бы забавно, захихикала Светлана. Да, жаль, согласилась Люда. Всегда мечтала об бужине при свечах в замке. Принце только на белом коне не хватает разошлась приятельница. Тут целых два», — заметила Эльуда, дегустируя красное вино. Не знаю, по-моему, это скорее кони, хотя гид вроде бы ничего. Ехидно заметила Светлана. С кухни вернулись мужчины. Вы не скажете, как же так вышло, что драконы-то вымерли? спросила Светлана, или почти вымерли? В то же время существовала цивилизация полулюдей, полупауков, арахнидов. Драконы считали их своими друзьями, ответил менестрель. Приятельницы уже выяснили, что его зовут Свергом. Они построили летающие корабли, заряженные молниями. Молнии активировали заряды, спящие в стенах крепостей, которые поразили всех находившихся в замке. Уцелел только этот замок. А куда делись рахниды? Оставшимся драконам пришлось убить их, защищаясь вздохнул Сверк. Только после убийства они утратили совершенство. И что с ними стало? Люди почему-то показалось, что от этого ответа зависит ее судьба. Они стали людьми? Началась экскурсия по подвалам замка. В подземелье было подтайсь самой крепости, с толстыми стенами, огромными сводчистыми потолками, закопченными от огня многочисленных факелов. Было прохладно. Люда пожалела, что не прихватила кофту. Приятельницы в сопровождении экскурсовода шествовали по длинному извилистому коридору. Часть помещений была открыта, но вход в них перекрывал канат. "Ой, а почему туда нельзя войти?" проворчала Светлана. "Опасно, пол в этой комнате построен с подвохом. Наступишь не на ту плиту и провалишься", пояснил гид. "Здесь проводился поиск гармонии музыки. Надо активировать плиты так, чтобы зазвучала музыка", объяснила продвинутая люда. Но зачем же людей гробить? не унималась приятельница. Нельзя без этого обойтись. Вступившему на путь поиска нет дороги назад, отрезала Люда. Гид с уважением покасился на неё. Существует теория, что любой человек может стать драконом, если сумеет достичь цели поиска, обрести совершенство. Хи-хи, тебе, Люсик, это точно не грозит. Ты в лесу родилась ёлочка, перебираешь Светлана потерла руки. Она тоже мерзла. Я еще и рисую плохо, не волнуйся, обиделась Люда. Они добрались до последнего помещения. Посреди огромного зала расположился каменный стол. Его поверхность тускло блестела в свете свечей. А это для чего? поинтересовалась Светлана и добавила в полголоса, представляя, что они на нем устраивали ритуальное жертвоприношение экскурсовод подхихикнул вслед за Светланой. Света, о чём ты думаешь? Насмотрелась фильмов, раздражение всё больше нарастало. На нём производились опыты по изменению реальности, в поверхности стола отражались фантазии драконов, и они воплощались в жизнь. ха, -ха И как ты себе это представляешь? Знаешь, Люсик, это всё забавно, конечно, но я не верю в сказки. Это не сказки! Люда настолько обиделась, что больше не хотела ни о чём спорить. С экскурсии она вернулась в плохом настроении. Её расстроил скептицизм приятельницы. Светлана же осталась с гидом, который предложил той дополнительный обзор по замку. Я шла по замку, моё тело было невесомым. Меня ждала любимая музыка. Я легко перемещалась по комнате, возрождая к жизни забытые звуки, легко отталкиваясь от одной плиты. Делая невообразимое пироэты в воздухе, я касалась другой. А что нам осталось? Песня довера, самая малость, огонь и пещера. Потом я рисовала. Краски светились словно язычки пламени, но не обжигали. На моей картине струился водопад, переливаясь всеми оттенками ультрафиолета, слышалось пение райских птиц. Дельфин, вынурнув из воды, разразился ультразвуком на большом каменном столе поглотившим свет, я начала строить город. Я соткала из воздуха острые шпили воздушных башенок, возвела прозрачные с голубыми прожилками дома. По моим улицам ходили красивые люди с кошачьими глазами, перламутровые фонтаны били из-под земли, летали жар-птицы. Жаль, что это всего лишь сон. Сверг ждал Люду в гостиной. Где-то неподалёку слышался жеманный смех Светланы и тонкий фальцет гида. Когда Люда подошла, Сверг взял её ладонь в свою руку. Главное в поиске забыть о собственном несовершенстве, о том, что не можешь взять верно ни одной ноты, о том, что краска ложится на бумагу грязными разводами. Поверь в себя. Поздравляю. Поиск завершён. И что нам осталось? Спросила Люда словами песни: "Думаю, любовь он привлёк её к себе. И жили они долго и счастливо. Глаза Люды наполнились слезами счастья. И долго и счастливо. Высоко в небе парили два дракона. Они были совершенны.